Глава тридцать вторая. Моя дорогая, это письмо я пишу в вашей комнате, где все напоминает о вас. Год назад я и представить не могла, что наша жизнь настолько изменится, что вы окажетесь так далеко, что я не смогу видеть вас и встречаться, когда мы обе того пожелаем. Матушкины письма, как и ее разговоры, всегда отличались лаконичностью. Она все держала в себе. А то, что открывалось для других, представлялось крайне с д е р ж а н н о на грани вежливости и тех допустимых чувств, что в Англии не принято выставлять на всеобщее обозрение. Возможно, именно поэтому она всегда была идеалом и образцом подражания. На нее смотрели с восхищением, к ее мнению всегда прислушивались, считали радушной хозяйкой и достойной женой его светлости Уильяма де м о р т о н а К сожалению, мало кто знал, какие именно чувства скрываются за этим фасадом, а может быть и к счастью. Матушка со стыда умерла бы, нежели призналась кому-то в том, о чем рассказала мне. Но я ничуть не удивлена вашему выбору. Пусть я всегда боялась это признать, но вас ждала особая судьба, полная испытаний отличная от той, какую мне хотелось бы для своей дочери. Ваш отец тоже об этом знал. Возможно, поэтому он и был с вами так строг и не позволял мне заниматься вашим воспитанием. Ведь я... Хотела видеть вас, леди, а не воинам. Да уж, леди из меня не получилось, но и воин, а судя по всему, тоже. Потому что воины не валяются в постели, когда перевалило за полдень, и уж совершенно точно воинов не посещают такие мысли, какие посещают меня. Вчера сорвавшаяся с рук магия уничтожила хрупкое, едва зарождающееся доверие между мной и Софи. А может быть, я сама его уничтожила. Но главным было не это. Я могла зацепить т м о й нашу девочку, могла выплеснуть ее на Анри. Возможно, мне действительно стоит ему обо всем рассказать и согласиться с тем, что зелье – наилучший выход. Но почему же во мне все сжимается при одной только мысли об этом? Положив руки на живот, я слушала биение маленького сердечка и становилась спокойнее. Несмотря на окружавшие меня серые стены и бесцветное солнце, несмотря на мысли о том, что Софи меня никогда не простит. Нет, я не смогу это сделать. Не смогу ни за что на свете. Даже если мне придется спать с открытыми глазами, контролировать каждый свой вздох. Судьба порой преподносит нам неприятные сюрпризы, и чтобы выжить, приходится опираться на руку тех, кого мы любим. В свое время именно вы стали моим спасением, маленькая Тереза, за одну улыбку, которой я готова была простить вашему отцу все. Поразительно, что матушка ничего не зная обо мне писала такие вещи. Поразительно, что я давно перестала удивляться незримой связи между душами самых близких. Поразительно, что это письмо пришло именно тогда, когда я уже перестала надеяться его получить. Сегодня утром вместе с пакетами для мужа и отчетами из Равьен, на которые даже смотреть не хотелось. Я рада, что у вас с мужем отношения складываются иначе. Цените, это моя дорогая, и не позволяйте никому и ничему разрушить ваше счастье. п р о м о р т е н х е й м она написала несколько коротких строчек. Видимо, Винсент по-прежнему придерживается иного мнения по поводу моей борьбы за счастье. Разве что рассказала, что сердцем Лави окончательно завладел Майкл Эрден. То есть написала она, конечно, об этом в обычном завуалированном ключе, но все и так было понятно. Виконт регулярно наведывается в м о р т е н х е й м вместе с сестрой леди Маргарет, и вот-вот решится поговорить с вашим братом. Пока что не представляю, что из этого выйдет. Время он выбрал не самое лучшее. В переводе на матушкин не представляю, что ваша сестра нашла в этом чванливом трусоватом молодом человеке, в котором из достоинств только титул. Впрочем, тут я была согласна и с ней, и с Винсентом. Можно было бы из чистого упрямства поддержать Лави, но этот т а н к о н о г и й продуваемый всеми ветрами виконт, казался на редкость неприятным и скользким типом. Дальше матушка благодарила за подарки, достаточно сдержанно, но видно было, что мы с Андреем угодили. Должно быть, вам уже известно, что скоро я стану бабушкой. Дважды интересно, обрадуется ли матушка такой новости, хотя скорее схватится за сердце и потребует нюхательных солей. Это вызывает немало хлопот, но и смягчает сердце вашего брата. Искренне надеюсь, что после рождения ребенка вы с Винсентом найдете в себе силы для примирения. А до того, моя дорогая, мне очень хотелось бы повидать вас. Напишите, будет ли вам с графом удобно принять меня или леди Лавинию п о гостить в вашем доме в ближайшие месяцы. Остаюсь вашей любящей матерью, леди Лейнбиго. Хочу ли я? Ох, она что, правда хочет приехать, матушка, которая не любит путешествия, практически так же, как я балы, леди Эн, графиню у и т м а р и Франческу. Я даже перечитала последние строки несколько раз, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. Но они не обманывали, они действительно хотят приехать, хотят приехать ко мне. Больше того, если зашел такой разговор, скорее всего, Винсент уже дал добро. Ну или матушка поставила вопрос ребром, перечить ему способна только она, Долуиза. Да У остальных инстинкт выживания посильнее будет. Радость вытеснила чувство вины, некрасивую ссору и все страхи. Они приедут, приедут ко мне, мои родные. Показалось, что я сейчас взлечу под потолок вместе с покрывалом. Как раз в этот миг счастливый, с дурацкой улыбкой до ушей меня и застал а н д р и т р е з а улыбалась. За время, что они были вместе, он изучил все ее улыбки, от холодных, словно родниковая вода, до самых светлых, по детски искренних. Это могло означать только одно: весточка от родных оказалась доброй. Анри шагнул в комнату, и радость в глазах жены сразу уступила место настороженности. Последние дни она всегда смотрела так. После разговора в т р и т е раскинувшегося между ними пропастью, после разговора. За которую он ругал себя последними словами, но никак не мог начать новый, просто потому, что не знал, с чего начать. Золотая мгла не позволит ему дать ей родных сына или дочь. Никогда в жизни он так не жалел об этом, никогда до той самой минуты, пока не увидел нежность в ее глазах. Возможно, Треза этого даже не замечала, но как она смотрела на детские кроватки или крошечные платья, как она это чувствовала. И как это чувство отзывалось в нем, хотя именно сейчас было лишним, настолько лишним, что позволить ему поддаться, казалось преступлением. Но он поддался, и за это злился на себя еще больше, на нее, за то, что рядом с ней рассыпались все принципы и логика, как волна разбивается о берег, укутывая его призрачным покрывалом. Возможно, не б у д ь его этого самого нелогичного лишнего чувства, он бы не стал говорить так резко. Но случившееся уже не исправить. Что было в письме? Он подошел и сел рядом. Тереза все еще сжимала в руках листок, но больше не улыбалась. Матушка и Лави хотят приехать к нам погостить. Удивительно. С позволения Демортона или без, но Элейн б е г о в все-таки решилась повидать дочь. Прочем, они с Терезой удивительно похожи. Если что, задумали уже не отступят. В таком случае нам остается только побыстрее подготовить комнаты. Значит, ты не возражаешь? а Разве я должен? н а м и г в ее глазах снова сверкнул а радость, но она тут же пожала плечами и отвернулась, сложив руки на животе, смотрела в окно и снова отдалялась, м г н о в е н и е за мгновением, м и н у т а за минутой. Он уже забыл, когда был так далеко от нее, и вспоминать не хотел, поэтому сейчас подался вперед и взял ее ледяные пальцы в свои. Поднес губам, согревая дыханием, глядя на оплетающие т о н к о е з а п я с т ь е браслет. Перевел взгляд на нее. Тара запобеднела и осунулась. Неудивительно, после всего, что пришлось пережить. Постоянное напряжение, второй переезд за полгода и в стряска за в стряской. Поэтому сейчас он думал о том, как все изменить. Поэтому ездил в Трит. Поэтому и еще из за строк, которые до сих пор горели перед глазами. С той минуты, как он прочел послание вела ж а н а п а р о м е жизнь превратилась в обратный отсчет. Но сейчас кто-то должен был нарушить продолжающее разделять их молчание. Тереза, я говорил Софи. Она вздрогнула и посмотрела на него упрямо, сжав губы, словно снова готовилась сражаться. Он хорошо помнил их первые дни в л е г е н б у р г е когда каждый день ловил на себе такие взгляды, но возвращаться к этому не хотел. Не для того они столько всего прошли вместе, чтобы так просто сдаться. Понимаю, что она ударила больно, понимаю, почему-то сорвалась, но так дальше не может продолжаться. Мы семья, и если мы станем биться между собой, ничем хорошим это не кончится. Ты хочешь детей, но Софии есть наша дочь. Тереза глубоко вздохнула, но руки не отняла. А это уже хороший знак. Ты прав, негромко сказала она. Я сорвалась. Прости меня и я прошу прощения у Софии, если она захочет меня слушать. Андрей отпустил ее руки только затем, чтобы притянуть к себе. Прости за то, что я наговорил тебе в трите. Это было жестоко, но я с ума схожу, когда думаю, какую опасность может представлять для тебя наш ребенок, насколько это будет тяжело для него жить с такой силой. И не прощу себе, если он не сумеет с ней справиться. Для тебя это важно, но для меня это важно не меньше. Я люблю тебя, Тереза, и не хочу, чтобы ты подвергала опасности свою жизнь, чтобы каждую минуту сходила с ума из-за нестабильной магии. Не хочу, чтобы наш ребенок испытывал все то, что в свое время испытал я. Она е щ у т и м о напряглась, но отпускать ее он не собирался, н е сейчас, когда вытащил из себя все, о чем молчал даже в мыслях, не говоря уже о том. Если такое случится и об этом станет известно а л т а р е или комитету, они сочли ее угрозой из-за пристального внимания Эльгера, из-за того, кем ей довелось родиться, из-за тайны е в г е н и и или же из-за всего вместе. Но для того, чтобы объяснить ей все, потребовалось бы раскрыть слишком многое. А зная Терезу, ее прямолинейность и неопытность в такого рода играх, это было слишком рискованно, особенно сейчас, когда на карту поставлена все. Не только их счастье и совместное будущее, но даже их жизни. Все в порядке, сказала она. Я понимаю. И, наверное, впервые за последние несколько дней искренне обняла, прижалась крепче, потерлась щекой о щеку. София очень на меня злится. Немножко. т е р е з а вздохнула. Значит, очень. Ей нужно время. Предлагаю сегодня выбраться в кондитерскую за б р о ж н ы м и Но будь готова к тому, что тебя станут показательно не замечать. Вчера Софии отказывалась разговаривать даже с ним, а сегодня заявила, что никогда больше не заговорит с Терезой. Причем так яростно, что Анри чудом удержался от готовой сорваться с языка резкости. Это д е в о ч к е тоже многое пришлось пережить, поэтому сейчас в ней горят б о л и и обида, именно потому, что она любит Терезу всем сердцем. Я знаю, эти карты были ей очень дороги. Видимо, мне придется отправиться в путешествие в поисках бродячих нанариан, чтобы раздобыть такие же. Поедем все вместе. А пока будь с ней помягче. Думаешь, я не виню себя за то, что случилось? Я просто и с собой тоже. Анри улыбнулся, и она улыбнулась в ответ, запустила пальцы в его волосы, стягивая ленту, потянулась к губам. После дней холодов этот поцелуй показался самым горячим на свете. А с Франческо, видимо, придется поговорить снова. Жестко, но иначе она не понимает. Подумать о том, что та воспользуется их отъездом, чтобы подобраться к с о ф и и он не мог. Анри помнил ее смешной девчонкой с ярко-синими лентами в длинных волосах, веселой, говорливой и кокетливой, со слепительной улыбкой и сияющими глазами. Наверное, эту же девчонку он видел всякий раз, когда ему доводилось оказаться в Лации. Вот только образ этот с каждым годом все больше т у с к н е л С каждым годом он все реже о ней вспоминал и все реже задумывался о том, как закончилась их первая ночь в лодке в одном из небольших луцанских каналов. Ненависть, которая горела в его сердце, потушила цвет ее глаз и яркость лент. Он встречался и прощался с ней так же легко, как и со всеми женщинами, и только одна женщина заставила его остановиться. Да. Кого он сейчас сжимал в объятиях? Да, которую ему приказали убить.